Глава 42. «Что значит, у тебя нет подходящего платья?» Возмутилась Тина, когда узнала, что подруга приглашена в одно из самых популярных заведений столицы на сельскую вечеринку. «То и значит, я брала из дома минимум действительно нужной одежды. Деловые платья, теплые вещи, немного праздничных. Но все они не в народном стиле. Ты где-нибудь видела селянку с тюрнюром или фижмами?» «Так?» «Не паникуем, это поправимо. Сейчас!» И блондинка нырнула в безразмерный шкаф. Причем безразмерным он был в прямом смысле слова. На нем лежало мощное заклинание увеличения объема, которое Тина вроде бы выменила на часть коллекции заметок из магического шила. «Так, это слишком мрачное. Это мне уже мало, а мы, считай, одинаковые. У этого идиотская манишка на шее». — бубнила подруга себе под нос, перерывая гардероб. Милли всерьез думала, что, чтобы не заморачиваться, Тина просто сгребла из дома абсолютно все свои вещи. «Вот то, что надо!» Закончила, наконец, она, победно вынимая простенькое платье цвета горького шоколада с бледно-голубыми рукавами. «Тут вот под низ такая потрясная бежевая сорочечка!» и Тина повертела в руках маленький кружевной платочек, похоже, что ручной работы. А голубой замечательно оттенит твои глаза. Я даже не знаю. А знать и не надо, скомандовала подруга, быстро беря мели в оборот. Надевай. Я в нем вручала призы у отца в поместье на день урожая. Фурора она ого-го. Так, волосы я тебе сейчас в свободную косу заплету, они волнистые, пушиться будут замечательно. «И сядь, не дергайся, я чуть-чуть подведу глаза». «Тина, ты что творишь?» Вяло попыталась отбрыкнуться Мили. «Что-что, собираю лучшую подругу на свидание». И она, отстранившись сознанием дела, осмотрела получившийся образ, потом без наклонилась и расстегнула две верхние пуговички на корсаже. «Вот так будет лучше». мили наконец, не выдержала и, метнувшись к зеркалу, застыла. «Как в таком вообще можно пойти?» Ошарашенно проговорила она, стараясь снова накинуть петли в ослабленном лифе. «Декольте просто гигантская Тина хлопнула подругу по рукам, чтобы та убрала их от корсажа. «Декольте вполне умеренное. Если не веришь, открой магическое шило. Там у некоторых дам при дворе раза в два поглубже. И при том грудне щиколотки все в рамках приличий. «Тина, ну ее же видно!» Взмолилась Милли. «Так и должно быть видно», расхохоталась блондинка, упирая руки в бока. «Селянки так и носят. Вот ты, пуританка, как в монастыре росла. Посмотри в зеркало, ну красавица же! Брин бы уже слюнями весь пол искапал. Но Итон тоже уверенно не устоит». «Не устоит? В каком смысле?» Уже неприкрыто возмутилась Мили, в последней попытке, рыская глазами по комнате, чтобы найти что-то менее вызывающее. «Влюбится по уши предложение сделает, в каком же еще?» Миля остолбенела. «Скажи, Тина...» Спустя пару минут все же прошептала она. «Ты действительно допускаешь, что Итан сможет жениться на простолюдинке?» «Ну...» — с видом эксперта проговорила блондинка. «Герцог Вален же женился на газетчице, а он не хухры-мухры, кузин короля». Итан же пока просто виконт, да и, говорят, отец в нем души не чает, так что вряд ли станет препятствовать счастью единственного сына». «Что за чушь! Герцог Вален женился на графине Ольденгард. Ей просто приходилось выдавать себя за простолюдинку по ряду причин. Об этом даже в официальном листке писали». «Какая же ты легковерная, Милли!» — отмахнулась Тина. «Вот смотри». Вся эта информация про графиню под прикрытием, и девушка изобразила в воздухе кавычки, появилась одновременно с объявлением помолвки. И если даже допустить, что это правда, тогда получается, бабушка мисс Мерлоуз, газета по-прежнему подписывалась этим именем, теперь уже в качестве псевдонима, оставившая ей в наследство магическое шило, бабушка ей не была? Получается, что так. Согласилась Милли, еще не понимая, к чему подруга клонит. Но мисс Милроуз и ее «не бабушка» печатали газету с помощью пальцефей, которые в состоянии использовать единицы лишь потому, что где-то в их родовом древе таки были настоящие ведьмы. Не слишком ли странное совпадение? — Да тебе надо на учиться! — с искренним восхищением ахнула Милли. Тина зарделась. «Да я бы и пошла, но для этого надо поступать на боевой, а Поль категорически против». В это время раздался стук в двери, прежде чем будущая целительница успела опомниться, подруга сунула ей в руки шубку и вытолкнула в коридор, не оставляя ни малейшего шанса решить вопрос с другим нарядом.